Воспитывай собственных лидеров, а не ищи их на стороне. В «Тойоте» даже в кризисные моменты, когда на руководящую должность назначался совершенно неожиданный человек, который должен был спасти компанию от надвигающегося краха, речь никогда не шла о смене курса. Возможно, сказывается стремление избежать мура неравномерности в работе руководства. На протяжении всей истории «Тойоты» Компания всегда вовремя находила лидеров, которые выводили ее на новую ступень развития. Они работали здесь же, под боком, занимаясь продажами, разработками, производством и конструированием. Toyota никогда не перекупала преуспевающих генеральных директоров и президентов, поскольку считала, что ее лидер должен вырасти на бизнес-культуре Toyota. Важнейшим элементом культуры является принцип, который предполагает, что за ситуацией нужно внимательно понаблюдать самому. Лидер должен продемонстрировать способность к этому и хорошо представлять, что делается в цехах «Тойоты». В соответствии с подходом «Тойоты» поверхностное представление о текущей ситуации ведет к принятию неэффективных решений и неэффективному руководству. Кроме того, в «Тойоте» считают, что в обязанности лидера входит обучение подчиненных подходу «Тойоты», а значит, он должен понимать философию компании и жить ею. В соответствии с подходом «Тойоты» лидер должен соблюдать еще один важный принцип – укреплять из года в год производственную культуру компании, обеспечивая существование обучающейся структуры. В западных компаниях происходит постоянная смена лидеров. Никто из них не задерживается в должности достаточно долго, чтобы сформировать зрелую культуру, соответствующую его личным представлениям. Изменение производственной культуры с приходом каждого нового лидера означает резкие перемены поверхностного характера. Это не позволяет коренным образом изменить отношение сотрудников К своей работе и завоевать их доверие. Череда аутсайдеров, каждый из которых заново ломает культуру, не дает возможности сформировать обучающуюся структуру. В такой ситуации организация не может опираться на опыт собственных достижений и ошибок или выработать сколько-нибудь устойчивые принципы. Это влияет и на способность лидера осуществлять эффективные изменения. Для Тойоты же свойственно постоянство целей, которые являются едиными для всей компании, а это основа для стабильного, позитивного управления и для формирования условий обучения на собственном опыте. Вне всяких сомнений, на культуру управления в Тойоте повлияли ценности, опыт и личностные особенности ее основателей.